Глава 30. На заднем сиденье огромного джипа было мягко, как на диване. Колыбельная качка баюкала сном. Варвара тряхнула головой, чтобы отогнать дремоту. Она смотрела в окна на пролетающие улицы под дождевым небом. Подумала, что вот так скользит время, а ты не можешь его остановить, только просишь, чтобы не летело быстро». Время глухо. Оно не знает желаний. Эдакие мысли стали посещать ее голову недавно. Наверное, стареет. 21 год — это серьезно. Или слишком много нервов стоил нынешний день. Для спокойной жизни аспиранта немного перебор. Ванзаровы, конечно, сделаны из стали, но и металлу бывает трудно. Варвара приказала себе не засыпать и не впадать в уныние. Впереди покачивались бритые затылки над мощными шеями. Заслоняли лобовое стекло. Джип въехал на Васильевский остров и помчался туда, где не было домов, выходивших на залив, углубляясь в пустынный парк. Кусты и деревья стояли в молодой зелени. На дороге мелькали одинокие парочки и упорные бегуны. Предстоящая гроза разгоняла гуляющих. Черная машина выскочила из парка на пустой пляж с холодными камнями и сырым песком. Бритый затылок повернулся суровым лицом. Здесь. Здесь, согласилась Варвара. Точно здесь. Другого места быть не может. Как скажете. Бритый приказал напарнику за рулем не глушить мотор, вылез из машины, как весенний медведь из берлоги, открыл дверь и протянул ладонь. размером с венский шницель. Варвара посчитала, что надо поощрять вежливость в мужчинах, особенно в таких. Она положила на шницель ладошку, заметив, какой та кажется мелкой, и выбралась из машины максимально элегантно. По пути задела темечком дверной проем. Элегантность горько заплакала. Ну, ничего. «Благодарю», — сказала Варвара, одергивая юбку. Зверь в черной кожанке окинул взглядом пустой пляж. «Вроде никого нет». «Не беспокойтесь, найду». Он издал звук, от которого шарахнулась чайка. «Варвара Георгиевна, может, мы подождем тут поблизости? Как добираться будете?» «Ничего, справлюсь». Громила топтался и явно не хотел ее отпускать. Варвара знала, что его удерживает». Дед, то есть Михаил Петрович, вас ругать не будут. Я ему позвоню. Свою работу выполнили на отлично. Извините, что напугала, — сказала она, втайне гордясь собой. Не каждая девушка заставит поднять руки вверх двух верзил на пустой улице, всего лишь уткнув в дно сумочки тюбик туши, будто ствол браунинга. Тут, конечно, помогли дерзость, смелость, напор и знание технических деталей. калибра пули и ударной силы. Технические аргументы произвели на мужчин сильное впечатление. Особенно, когда она рассказала, как стальной наконечник раздробит грудную клетку, хотя сама еле стояла на ногах. Ее страха бойцы не заметили, а своей жизнью рисковать не стали. Отступили и выполнили приказ «Клешни вверх». Варвара не помнила, как на блатном жаргоне называются «руки», использовала фразу из пиратского фильма. Этого оказалось достаточно. Мужчины готовы были сдаться. Тушь свое дело сделала. И тут выяснилось, что они присланы не похищать и убивать, а беречь и защищать. Конкретные бодигарды от одного вида бросает в дрожь. Тед оказался настоящим другом, заботливым, решающим проблемы. Чуть не умерла со страха, Но все равно приятно. Эти двое готовы были стеречь Варвару круглые сутки, ночей не досыпать на коврике около ее двери, глаз не спускать, пылинки сдувать, ну и тому подобное. От такой заботы она категорически отказалась. Только попросила подвести на залив и расстаться навсегда. может все всё-таки вас подождать? Мало ли что?» Мало ли что Варвару не страшило. И так уже случилось, много ли что. «Спасибо, вы свободны», — сказала она тоном девушке, привыкшей отдавать приказы. Такой, какой ее авторитетный друг заказал охрану. А она ее прогнала. Приветливо помахав на прощанье, Варвара пошла к кромке воды. Волны набегали на песок и камни. Где-то здесь находилось то, что ей нужно. Должно находиться. как раз в такие минуты перед грозой. Если ошиблась, попадет под ливень напрасно. Обходя балтийские валуны, она услышала позади звук газующего джипа. Нарочно не обернулась. Девушки, отдающие приказы бодигардам, не оборачиваются. Они уверены в себе. Варвара обогнула массивный гранит, поросший мхом, и наткнулась на то, что искала. На коврике... Растеленным между гладкими камнями, попавшими сюда в ледниковый период, помещалось молодое и пышное тело. Марта оделась в облегающий спортивный костюм, чтобы подчеркнуть свое право выглядеть так, как ей хочется, раз уж похудеть не удалось. Она лежала на спине, вытянув руки по швам, закинула голову к небу и закрыла глаза. Смысл лежания на холодном песке — заключался в том, что гуру тонких материй желала уловить особые токи, которые, по ее глубокому убеждению, возникали перед грозой и могли одарить новой силой. Еще зимой Марта рассказала подруге, что в мае будет ловить молодую грозу, чтобы обрести просветление или новые возможности. Варвара посоветовала просто сунуть пальцы в розетку. Просветление гарантировано. Сразу... И надолго. Марта обиделась и заявила, что подруга не понимает всю сложность реальности, в которой мы пребываем в материальном теле. А вокруг еще столько миров, которые мы не замечаем, но можем узнать, обретя особую силу. Чтобы не испортить просветление, Варвара не стала бросать в Марту камешком или посыпать подругу песком, чего ей ужасно захотелось. Она тихонько присела у головы гуру, чтобы не заслонять грозовых туч. «Я здесь», — сказала она магически загробным тоном. Марта вздрогнула и крепче зажмурилась. «Вот и здесь», — проговорила она шепотом. «Ты пришло? «Я пришло, согласилась Варвара, понимая, что Марта общается с ее астральным телом. Вот какие силы проснулись. «Что ты хочешь от меня?» Скажи ей, чтобы она уехала из города. Как можно скорее. Ты же знаешь, почему. Задул ветер, как перед дождем. Пора было заканчивать общение в астральных планах. «Уехать я не могу. Я под подпиской о невыезде», — сказала Варвара грубо и громко. Марта распахнула веки и смотрела округлившимися глазами. «Приветики». Варвара помахала ладошкой, рассеивая последние надежды, что она призрак, вызванный волей гуру. «Не боишься простудиться?» «Ты...» — проговорила Марта, глубоко пораженная, еще болтаясь между мирами. «Ты...» «Как здесь...» «Что...» «Ты...» «Знакомые бандиты подбросили». Варвара протянула руку. «Вставай!» «Кажется, дождь начинается». Подруга резко встала, что при ее комплекции требовало большой ловкости, не меньшей, чем болтать с астральным телом. «Как ты здесь оказалась?» — спросила она строго и обиженно. «Я ничего тебе не скажу, даже не проси. Лучше уходи, так будет лучше для тебя». Варвара решила обновить шок и сжала Марту в объятиях. Тискать ее было приятно, будто мягкую и теплую игрушку. «Спасибо, дорогая». «Я безмерно ценю твою заботу, твое беспокойство обо мне». Марта трепыхнулась, но не слишком старательно. «Какая забота? Ты о чем?» «Я знаю, что тебя встревожило в номере гостиницы. Я в курсе, что означают сокращения СЛ, ПД, КН. Мне известно, какой ритуал там собирались устроить». «Ты знаешь, что ничего не знаешь». Марта была печальна, и не размыкала кольцо рук подруги. Они хотели использовать слезы любимой, под дурака и кровь невинной, чтобы сделать амулет желаний. А меня... Вероятно, меня по рецепту нужно было принести в жертву. Сдобное тело вздрогнуло, как от удара тока. Марта вырвалась из объятия. «Ты... Ты... Нет. Откуда? Как ты узнала? Кто тебе сказал... «Не важно, кто. Важно, что это правда. Осталось неясно, для чего понадобилась я. Можешь раскрыть смысл сокращения ПДМ?» Марта резко мотнула головой. «Нет, не знаю. Не спрашивай. Тебе угрожает опасность, и я... Я ничего не могу сделать, не могу помочь. Раз ты сама сказала, а не я тебе рассказала...» Тут Марта сделала жест, будто берет в свидетели тучи. «Надеюсь, самое страшное не случится!» Добытчица тонких токов была напугана. Варваре пришла в голову мысль, в любом другом случае смешная, только не с Мартой. Она взяла ее милую ручку. «На тебя наложили заклятие, чтобы ты не могла ничего сказать мне?» Догадка оказалась точной, даже слишком. Марта растерянно заморгала, словно пойманный школьник. «Ты... нет, ты не можешь этого знать!» «Кто же наложил на тебя обет молчания?» «Может быть, тебя посетила гадалка Эстель со своими дредами?» Нельзя было ожидать, что импровизация произведет такой эффект. Марта вырвала руку и спрятала в ладошках лицо. Она боялась очень сильно, до мелкой дрожи. «О, что ты наделала? Зачем ты это сказала? Катастрофа! Надеюсь, что заклятие пройдет мимо тебя и меня. Надеюсь, нас не покарают. Я не виновата, я ничего не говорила. Я хранила обед, я молчала!» Рукав спортивной куртки задрался, открывая самодельный браслет. Из стяжки красного пластика. «Откуда у тебя это украшение?» Марта натянула рукав и спрятала руку за спину. «Не спрашивай то, что нельзя. Ты и так слишком много узнала». Она вдруг бросилась к Варваре, обняла ее и зашептала на ухо. «Я боюсь за тебя, моя милая. Не за себя, за тебя. Уже ничего нельзя исправить. Все свершится, как предначертано. Я приложу все силы, чтобы спасти тебя. Но не проси меня о том, чего я не могу сделать. Больше никаких вопросов». Порыв был очень искренний, а Марта мягкая и теплая. «Когда ты видела гадалку Эстель?» — спросила Варвара. «Нет, нет, больше ни слова». Марта закрыла губы ладонью. И так было ясно. Эстель явилась к подруге не позже вчерашнего вечера, то есть 18 мая. А Митю она пугала 16 -го. «Значит, она существует». Вполне реальная дама с копной дредов, которая убедила Марту, что на нее наложено страшное заклятие. А та и поверила. В этом не было ничего странного. Марта верила во все, что угодно. Тут было еще что-то, о чем подруга будет молчать даже под пыткой Инквизиции. Что-то связанное с красной стяжкой. Неужели браслет ей дала Эстель? А Митии Гурымову? тоже она? Совершенно невероятно. Может, мода пошла такая? Недавно все спиннеры вертели в пальцах, а теперь браслеты надевают. Упали первые крупные капли дождя. За ними заспешили мелкие. Над заливом встала серая стена дождя, устремилась к берегу. Марта схватила Варвару за руку и потянула за собой. Машину она оставила поблизости. Не промокнут.